Глава 19 В преддверии. Нашествие на библиотеку объяснялось двумя причинами. Сэр Патрик пришел выдворить на место газету. Гости, числом пять, пришли вместе с ним, чтобы всей компанией бить челом Джеффри Деламейну. Между этими побуждениями на первый взгляд не было никакой связи. Но если заглянуть глубже, то она была и вот-вот готовилась себя обнаружить. Из пяти вновь пришедших, двое были джентльменами средних лет, принадлежавшими к той обширной, но безликой части рода человеческого, которую природа окрасила в ненавязчивые нейтральные тона. Эти люди впитывают современные идеи, насколько позволяет им восприимчивость, играя в обществе роль хора на оперной сцене. Они исправно вторят очередной теме и дают время солисту передохнуть. Трое других были помоложе, лет тридцати с небольшим. Все трое великие знатоки любого вида спорта, рысистых состязаний, бильярда, пари и курительных трубок. И, разумеется, полные невежды в остальных сферах человеческой жизни. Все они благородного происхождения, на всех отпечаток университетского образования. Что касается до да, их внешности, то все трое являли уменьшенное подобие Джеффри Деламейна. Мы будем называть их «первый», «второй» и «третий», ибо никаких других отличительных признаков у них нет. Сэр Патрик положил газету на стол, опустился в одно из мягких кресел — И был немедленно атакован своей неугомонной невесткой. Леди Ланди послала к нему падчерицу со списком гостей, приглашенных на ближайший обед. «Пусть твой дядюшка, как глава семьи, выскажет свое одобрение, дорогая», — напутствовала она бланш. Пока сэр Патрик читал список, а Арнольд спешно устремился к бланш, стоявшей за креслом дядюшки, — Первый, второй и третий в сопровождении хора предстали перед Джеффри в другом конце комнаты и принялись жаловаться ему на сэра Патрика как высшему авторитету. «Ищем вашего заступничества, Доломейн. Сэр Патрик не дает проходу своим зубоскальством. Он называет нас папуасами британского изготовления. Говорит, что мы неучи. Сомневается, знаем ли мы элементарную грамоту, готов даже проэкзаменовать нас». Его с души воротит при виде молодого британца, хвастающего обнаженными бицепсами. Утверждает, что высшее интеллектуальное достижение для нас — три пояса мышц вокруг грудной клетки. Он смеет возводить на нас чудовищную напраслину. Говорит, что если джентльмен ведет здоровую жизнь на открытом воздухе, гребет и плавает, а не корпит до седьмого пота над книгами, то он потенциально способен на любое мыслимое преступление, включая убийство. Он прочитал в газете, что в фулями побежите вы, и мы спросили его, поставит ли он на вас. И знаете, что он ответил? Готов заключить любое пари, что он проиграет в другом состязании, академическом. Сказал, что университетских экзаменов вам не сдать и степени не видать, как своих ушей. «Как не тактично вспоминать о степени!» — воскликнул первый. «Дурной вкус касаться того, о чем в нашем кругу не принято говорить!» — воскликнул второй. «Не по-английски насмехаться над человеком за его спиной!» — подытожил третий. «Вправьте ему мозги, Деламейн. жалобщики снова заговорили в три голоса. «Ваше имя во всех газетах! Он не имеет права втаптывать его в грязь!» «Тебе не кажется, Смит, что сэр Патрик слегка хватил через край?» — подхватил тему хор, но в минорном ключе. «Я думаю, Джонс, Деламейн сумеет ему ответить!» Джеффри перевел взгляд с одного своего поклонника на другого, и те вдруг заметили в его лице какое-то новое выражение. Да и его манера держаться несколько озадачила их. «Вы сами не можете ответить достойно сэру Патрику и потому пришли ко мне?» «Да», — ответили первый, второй и третий в сопровождении хора. «А я не стану спорить с сэром Патриком». «Почему?» — воскликнули первый, второй, третий и оба хориста. «Потому, — изрек Джеффри, — что вы заблуждаетесь, а сэр Патрик прав!» Поклонники Джеффри не просто изумились, их чуть не хватил удар. Не прибавив больше ни слова, Джеффри направился к креслу, где сидел сэр Патрик, и без обиняков обратился к нему. Его незадачливые апологеты двинулись за ним, и вот что, к своему вязчему удивлению, они услышали. «Вы готовы, сэр, заключить на что угодно пари», — начал Джеффри, — «что мне не получить степени?» «Вы совершенно правы. Я не получу ее. Вы усомнились, что джентльмены, стоящие у меня за спиной, умеют читать, писать и считать? Вы и тут правы. Мы ничего этого не умеем». Вы сказали, что люди, подобные им и мне, начав с гребли, бега и тому подобного, могут докатиться до любого преступления, включая убийство. Что ж, может, вы правы и в этом. Кто, наверное, знает, что с ним случится и что ему суждено совершить в этой жизни? Всякое может быть и со мной, и с любым другим. Откуда мне знать, как дальше все обернется? Откуда вам это знать?» Джеффри неожиданно повернулся к потерявшей дар речи депутации. «Вы ведь хотели знать мое мнение? Теперь вы его знаете. По-моему, я высказался достаточно ясно». Было что-то такое в этой бесстыдной браваде, в этом залихваском самолюбовании, от чего у присутствующих, даже у сэра Патрика, мороз подрал по коже. Воцарившуюся тишину нарушило появление в библиотеке еще одного гостя. Это был известный всему Лондону, да и всей Англии врач, приехавший накануне в Уиндигейтс немного отдохнуть от лондонской суеты. Человек почтенных лет, характера спокойного, но твердого. «О чем-то спор?» — спросил он. «Я не помешаю?» «Никто не спорит. Полное согласие во мнении», — с напускной веселостью ответил за всех Джеффри. «Чем больше народу, тем лучше, сэр». Бросив пристальный взгляд на Джеффри, знаменитый врач, намеревавшийся пройти вглубь, остановился у двери. «Прошу меня простить», — обратился к Джеффри сэр Патрик, незнакомым еще Арнольду, серьезным, нетерпящим возражения тоном. «Но я не вижу согласия во мнениях. Его нет и не может быть». «Я отказываю вам в праве, мистер Доломейн, причислять меня к людям, разделяющим чувства и мысли, только что вами высказанные. Это побуждает меня объясниться. Вы изложили свое понимание моих слов. Теперь послушайте, как я понимаю их. Моей вины нет, что спор, возникший в парке, был перенесен в эту комнату и нашел других слушателей». Сэр Патрик посмотрел на Арнольда и Бланш, потом на лондонскую знаменитость. Тот все стоял в дверях, поглощенный занятием, полностью отвлекшим его от происходящего. Оставаясь в тени, он пристально изучал лицо Джеффри, залитое ярким дневным светом, что вряд ли ускользнуло бы от присутствующих, не будь глаза всех устремлены на сэра Патрика. Изучать лицо Джеффри в эту минуту было не так-то легко. Пока сэр Патрик излагал свое несогласие, Джеффри сел в кресло у двери в сад, упрямо не слушая бросаемых ему упреков. Горя нетерпением поговорить с единственным человеком, способным верно оценить положение, в каком невольно очутились Арнольд с Анной, он в споре приятелей с сэром Патриком взял сторону последнего. Он жаждал поскорее избавиться от их назойливого присутствия, но благодаря необузданности характера все испортил. И вот он сидел сейчас безучастным лицом, по которому вы не могли бы прочесть, разочарован ли он промашкой или просто выжидает своего часа. Уголки его губ тяжело опустились, глаза уставились в одну точку. Ясно было одно — этот человек на чеку и не даст вовлечь себя в готовый вот-вот вспыхнуть спор. Сэр Патрик взял со стула газету, которую принес из сада, и взглянул в сторону своего друга, лондонского врача. Но тот ничего не видел и не слышал. Все его внимание было поглощено исследуемым предметом. Он все так же стоял у двери, и в уме его шла напряженная работа. Что-то в Джеффри вместе интересовало и озадачивало его. Этот человек сегодня утро вернулся из Лондона. Всю ночь он провел в дороге. Можно ли объяснить то, что я отчетливо читаю в его лице, естественной усталостью? «Скорее всего, нет», — размышлял он. «Наш маленький спор», — продолжал сэр Патрик, отвечая на вопросительный взгляд племянницы, «начавшийся моя девочка в парке был вызван вот этим абзацем, в котором говорится об участии мистера Деломейна в предстоящем состязании двух бегунов в одном из предместий Лондона. Видишь ли...» Я придерживаюсь мало кем разделяемого мнения относительно подобных публичных выступлений, которые так модны теперь в Лондоне. Возможно, я погорячился и отстаивал свое мнение с излишней резкостью, споря с этими джентльменами, которые, должен признать, защищали свою точку зрения со всей искренностью. Первый, второй и третий ответили на этот маленький комплимент в их сторону новым взрывом негодования и протеста. «Ничего себе погорячился! Вы забыли, сэр, что вы сказали «гребли и бег!» «Да-да, гребли и бег приведут нас рано или поздно на скамью подсудимых или еще того хуже, на виселицу!» «Вы не станете отпираться, сэр!» Два хариста поглядели друг на друга и выразили согласие с мнением большинства. «По-моему, сэр Патрик так и сказал, Смит!» «Разумеется, Джонс так и сказал!» И только два человека оставались безучастными к спору. «Джеффри Деламейн и медицинское светило». Джеффри по-прежнему сидел словно в оцепенении, равнодушный и к нападкам, и к защите. Знаменитый врач все так же стоял у двери, с неослабевающим интересом наблюдая за человеком, который, по-видимому, принял внутренне какое-то решение. «Вы слушайте меня, джентльмены», — учтиво продолжал сэр Патрик. «Я хотел бы сказать несколько слов в свою защиту. Не забывайте, вы принадлежите нации, у которой, как ни у какой другой, сильна амбиция соблюдать правила честной игры. Прошу прощения, но я повторю, что я сказал в парке. Вы помните, с чего я начал? Я признал, как признал бы вместе со мной любой здравомыслящий человек» что большинство людей, умеющих разумно сочетать умственные занятия с физическими упражнениями, достигают в первом больших успехов благодаря укрепляющему воздействию второго. Стало быть, весь вопрос в мере и степени. Я упрекаю нынешнее поколение в забвении этой простой истины. Общественное мнение в Англии, как мне кажется, склоняется сейчас к тому, что тренировка тела столь же важна, сколь тренировка ума. Более того, если не в теории, то на практике все более заметна абсурдная и весьма вредная тенденция отдавать преимущество физической культуре в ущерб воспитанию ума и души. Я не встречал более искреннего и горячего энтузиазма, чем энтузиазм, вызываемый университетской регатой. И еще я заметил, празднества и увеселения в школах и колледжах приурочиваются ко всякого вида атлетическим состязаниям. И пусть беспристрастный наблюдатель ответит мне, что возбуждает больше интерес у нашей публики, наших газет и журналов. Выставки в стенах школ по торжественным дням, говорящие об успехах в науках и искусстве. Или выступления спортсменов под открытым небом в дни спортивных празднеств. Вы прекрасно знаете, какие зрелища срывают самые громкие рукоплескания. Какие занимают самое видное место на страницах газет, кому отдаются самые высокие почести и кто бывает героем дня для всей страны. «На это нечего возразить, сэр», — заявили первый, второй и третий. «Продолжайте». Два Хариста Смит и Джонс тут же откликнулись в унисон общему мнению. «Прекрасно», — продолжал сэр Патрик. «Значит, мы все согласны, в чью пользу склоняется чаша весов. Как влияет эта вспышка любви к физической силе на важнейшие проблемы нашей общественной жизни?» Может ли она улучшить национальный характер в целом? Разве мы стали с большей готовностью жертвовать мелкими эгоистичными интересами во имя общего блага? Разве решаем наши задачи более разумно, смело и справедливо? Может, стало заметно честнее наша коммерция? Или наши общественные увеселения, зеркало морального здоровья нации, стали тоньше и возвышенней? «Ответьте мне положительно на эти вопросы, подкрепите ответы неоспоримыми фактами, и я перестану относиться к нынешней мании сильных бицепсов и пустопорожних голов как к очередному приступу британского бахвальства и самоновейшей форме британской дикости». «Голословное заявление!» — в один голос взорвалась депутация. «Ясно, голословное!» — поддакнули Смит с Джонсом. «Голословная?» — повторил сэр Патрик. «Ладно же. Так вы согласны со мной, в чью сторону склоняется чаша весов? Тогда ответьте, какая от этого польза обществу?» «А какой от этого вред?» — парировали первый, второй и третий. «Вот это вопрос!» — откликнулись Смит с Джонсом. «Вопрос справедливый», — согласился сэр Патрик. Что ж, готов сразиться с вами на ваших позициях. Не стану ссылаться на все более заметную грубость нравов и на всеобщее ухудшение вкуса. Вы мне ответите на это, что я старик, и не могу судить объективно о вкусах и нравах нового времени, которое давно обогнало меня вместе с моими правилами. И вы будете правы. Давайте рассмотрим вопрос чисто теоретически. «Я утверждаю, что ставить физическую культуру выше духовной вредно и даже опасно, в том смысле, что избыток физических сил укрепляет в человеке врожденную склонность противиться требованиям разума и нравственного чувства. Будучи мальчишкой, что я охотнее делал? Бегал и кричал или учился? А в юности...» Какие занятия меня привлекали больше, где я махал веслом или где меня учили добром отвечать на зло и любить ближнего своего, как самого себя? Так каким же занятием нынешний англичанин относится с большим пылом и рвением? Вы только что сами ответили на этот вопрос. Хором отозвались первый, второй и третий. Тонко подмечено, подхватили Смит с Джонсом. Повторяю. Продолжал сэр Патрик. «Человек, упражняющий тело, больше преуспевает в науках. Все хорошо в меру. Но когда берет слово «общественное мнение» и, ничтоже сумняшися, возглашает главенство физической силы над книгами, то, смею заметить, «общественное мнение» впадает в опасную крайность». Физические упражнения начинают занимать непозволительно большое место в жизни английского юноши, подчиняют себе все его помыслы, пожирают львиную долю его времени. И в результате, хотя и тут не без исключений, духовные ценности оказываются для него за семью печатями. Он медленно, но неотвратимо становится человеком некультурным, «А стало быть и опасным». «Наконец-то сэр Патрик выдал себя!» — поднялся шум в стане противника. «Выходит, нельзя любить свежий воздух и жизнь на природе. А если человек, которого бог наделил силой, приумножил ее, то он выходит преступник? Неслыханно!» Живое эхо в два голоса подхватило вопль негодования. «И впрямь неслыханно, само собой!» «Сбросьте с глаз шоры, джентльмены!» — развивал свою мысль сэр Патрик. «Вдумайтесь в то, что вы говорите. Батрак, бродяга ведут жизнь на открытом воздухе, упражняя данную богом физическую силу. Тоже относятся к матросам на кораблях. Те и другие люди некультурные, что, конечно, позор для цивилизованной нации. И каковы результаты?» «Почитайте статистику преступлений, и вы обнаружите, что самые гнусные преступления совершаются не в городе, где люди живут в домах и где нет столь большой нужды в физической силе». Повторяю, не в городе, а именно в сельском краю, на природе. Что до английских матросов, я не считаю тех, кого цивилизует служба в королевском военном флоте, то спросите мистера Бринкуорта, плававшего на торговых судах, какое моральное действие оказывает на этих представителей рода человеческого жизнь под открытым небом и постоянные мускульные упражнения. «В девяти случаях из десяти», — отвечал Арнольд, — «английский матрос, ленивый и порочный негодяй, каких поискать». «Что мы, бродяги? Или матросы из торгового судна?» — возопила оппозиция. «Смит, разве я похож на бездомного бродягу? А я, Джонс, на английского матроса?» — находчиво вторил хор. «Давайте не будем вдаваться в частности, джентльмены». Сэр Патрик призвал к порядку взволнованную оппозицию. «Я рассуждаю вообще и прибегаю к крайностям только в ответ на крайности. Согласитесь». «Бродяга и матрос торгового парусника — яркие и наглядные примеры. Но если они так задевают ваши чувства, я больше о них ни слова. Возвращаюсь к своему главному тезису. Можно быть человеком богатым, носить модное платье, питаться изысканными яствами и даже принадлежать к высшим слоям общества. Но если облагораживающее действие культуры тебя не коснулось то в тебе скрыта именно в силу этого особая предрасположенность козлу, какими бы дарами судьба не осыпала тебя. Не поймите меня превратно. Я отнюдь не хочу сказать, что нынешний культ физической силы неизбежно ввергает человека в порог. Падение случается только если человек сталкивается с каким-нибудь особенно сильным соблазном. Обыкновенный человек, благодарение Богу, проживает жизнь, не зная таких соблазнов. Тысячи молодых людей, предающихся любимой утехе своего поколения, благополучно живут до старости, разве что манера у них погрубее, да еще, к сожалению, отсутствует вкус к тем тонким и возвышенным занятиям, которые так облагораживают и услаждают жизнь истинно культурного человека». Ничего более страшного с ними не произойдет. Но давайте возьмем другой случай, когда молодой человек нашего с вами круга встретит на пути очень сильный соблазн. А такое ведь может быть со всяким, верно? Но я позволю себе просить мистера Деломей почтить мою речь вниманием, ибо я выскажу сейчас мою настоящую точку зрения. Не ту которую мне приписал мистер Доломейн, а затем любезно с ней согласился. В безучастном лице мистера Доломейна не дрогнула ни одна жилка. «Я слушаю вас», — проговорил он, все так же глядя перед собой тяжелым, невидящим, ничего не выражающим взглядом. «Давайте вернемся к нашему воображаемому молодому человеку», продолжал сэр Патрик. Представьте себе великолепный образчик физической силы и здоровья, то есть того, что приобретается постоянными и упорными занятиями физической культурой. Пусть его начинает смущать некий соблазн, и потихоньку будет в нем дремлющие первобытные инстинкты, присущие человечеству. Жестокость и эгоизм – лежащие у истоков каждого преступления. Допустим, у него есть приятель, не причинивший ему никакого зла. И вот перед ним встает выбор, чем пожертвовать — благополучием приятеля или собственной прихотью. При этом он знает, что, причинив приятелю вред, сам он ничем не рискует. «А теперь скажите...» Есть ли на свете сила, способная удержать его от злодеяния? Могут ли все его успехи в гребле и плавании, его упорство, целеустремленность и другие превосходные качества, развитые в ущерб не менее важным человеческим качеством, помочь ему одержать нравственную победу над собой, над своим себелюбием и жестокостью? Эти качества не помогут ему даже разглядеть в себе эгоизм и жестокость. Ведь главный принцип любых состязаний в беге или в гребле — принцип вполне невинный, если применять его только в спорте. А держать верх над соперником, собрав в кулак всю свою силу, волю, ловкость, увертливость — Во всех его тренировках и упражнениях не было ничего, что могло бы облагородить его душу, смягчить необузданную жестокость сердца. Этот человек оказался безоружным перед соблазном, и соблазн победил. Для меня не важно, кто этот молодой человек, высоко ли стоит на общественной лестнице. По всем нравственным правилам и законам он Животное и ничего более. Окажись у него на пути мое счастье, он растопчет его, если, разумеется, уверен в своей безнаказанности. А помешает ему моя жизнь, он и ее растопчет безо всякого сожаления. И он вовсе не жертва всесильного рока или слепого случая, мистер Деламейн. Просто он жнет, что посеял. «Вот, сэр, что я сказал вашим друзьям в парке. Не спорю, это, конечно, исключительная ситуация, но вполне возможная. Почему я и повторяю ее еще раз?» Не успела оппозиция раскрыть рта, Джеффри, сбросив маску безразличия, вскочил на ноги. «Стойте!» Затряс он крепко сжатыми кулаками в сторону своих защитников, едва сдерживая бешеное нетерпение защищаться самому. Воцарилось всеобщее молчание. Джеффри повернулся и в упор глянул на сэра Патрика, точно тот оскорбил лично его. «Кто этот безымянный человек, который идет к цели, не щадя никого и ничего?» «Это вымышленный пример», — ответил сэр Патрик. «Никого в частности я не имел в виду». «Какое вы имеете право!» — набросился Джеффри на сэра Патрика, забыв в минуту ослепления, что не в его интересах ссориться с шотландским юристом. «Какое вы имеете право выводить гнусным негодяям гребца? Гребцы славные, ребята! Таких среди вас поискать!» «Описанное мной может случиться с любым из вашей братьи», — возразил сэр Патрик. «А посему я имею полное право взять в качестве примера кого угодно. Подождите, мистер Деламейн, я еще не сказал последних слов, а я намерен их сказать. Поймите, я взял для примера не отпетого негодяя, как вы ошибочно полагаете, а простого смертного с обычным букетом дурных свойств — жестокости, подлости, агрессивности» которые непременно имеются у нецивилизованного человека. Этому учит вас ваша религия. В этом вы и сами можете убедиться, если соизволите приглядеться к своим малокультурным соотечественникам, которые встречаются на каждом шагу. особенное в этой истории — соблазн, смутивший душу молодого человека. И я постарался по мере возможности показать, как полнейшее забвение духовных ценностей, пренебрежение науками и искусствами, что сейчас очень модно среди англичан, отдает человека во власть низменных инстинктов, коренящихся в его природе, как постепенно, в силу всего вышесказанного, он обязательно, невзирая на родовитость, на богатство, пройдет шаг за шагом, как и бродяга, искушаемый своими соблазнами. Не такой уж и длинный путь от невежества к преступлению. Если вы отказываете мне в праве приводить подобные примеры в защиту своего мнения, то вы верно считаете одно из двух, либо джентльмен вообще не может поддаться соблазну, ввергающему в омот подлости и бессердечие либо спортом занимаются только те джентльмены, которые от рождения способны устоять перед любым соблазном. На этом я окончаю слово в свою защиту. Мной двигало глубокое почтение к образованности и чистоте нравов. Я искренне восхищаюсь молодыми людьми, которые могут противостоять опасному поветрию возврата к дикости, охватившему наше общество. Только они, надежда Англии. Я все сказал. Джеффри уже готов был дать яростную отповедь сэру Патрику, но его упредил лондонский врач, намеревшийся продолжить речь сэра Патрика. Незадолго перед тем он перестал изучать лицо Джеффри и с видом человека, завершившего нелегкий труд, стал со вниманием слушать спорящих. И не успел сэр Патрик сомкнуть уста, он начал говорить, не дав Джеффри опомниться. «Сэр, Патрик кое-что упустил, и я хочу восполнить пробел», — сказал он без обиняков, опираясь на мои профессиональные наблюдения. «Но прежде позволю себе сказать два слова мистеру Доломейну. Вы, наверное, не рассердитесь на меня, если я посоветую вам сдерживать свои чувства», — обратился он к Джеффри. «И вы хотите сделать из меня мишень для своих нападок?» — удивился Джеффри. «Я всего-навсего даю вам медицинский совет». «Старайтесь умерять свой характер. Есть много людей, которые могут без вреда предаваться гневу, впадать в бешенство. Вы не из их числа». «Что вы хотите этим сказать?» «Полагаю, мистер Доломейн, что ваше здоровье не столь удовлетворительно, как вы склонны думать». Джеффри повернулся к своим почитателям и союзникам и презрительно рассмеялся. Почитатели и союзники тоже поспешили рассмеяться. Арнольд взглянул на Бланш и оба улыбнулись. Даже сар Патрик явно не поверил своим ушам. Такое удивление изобразилось на его лице. В самом деле, перед ними во всей своей могучей красе возвышался современный Геркулес с полным правом претендующий на его славу. А рядом с ним стоял человечек, которого он мог убить ударом кулака и серьезно заявлял, что у этого Геркулеса пошатнулось здоровье. «Вы, однако, большой шутник», — заметил Джеффри, не то насмешливо, не то всерьез. «Ну и что же, по-вашему, с моим здоровьем?» «Я взял на себя смелость предостеречь вас. Это, на мой взгляд, необходимо», — ответил знаменитый врач. «Однако я не берусь точно сказать, что с вами. Для этого мне надо еще немного подумать. Я бы хотел проверить одно мое впечатление. Вы не возражаете, если я задам вам вопрос...» который, уверен, не очень вас затруднит. Сначала задайте вопрос, а там посмотрим. Я подметил кое-что в вашем облике, пока вы слушали сэра Патрика. Вы ведь не меньше ваших друзей хотели поспорить с ним. Я не могу понять, почему вы молчали, предоставив другим защищать вас. Вы заговорили только тогда, когда сэр Патрик чем-то очень задел вас. Но ведь у вас в голове имелись какие-то возражения. У меня в голове имелись все те прекрасные возражения, которые вы слышали от моих друзей. И однако вы держали их при себе. Да, держал при себе. Вероятно, вы полагали, хоть и считали свои возражения вескими, что пока не стоит труда выступать с ними. Иначе говоря, вы предпочли, чтобы за вас говорили другие, не желая растрачивать своих сил». Джеффри взглянул на нежданного советчика с проснувшимся вдруг любопытством и легким недоверием. «Смотрите-ка, да откуда вы знаете, что происходит у меня в голове? Ведь я ничего еще не сказал вам!» «Моя профессия — знать, что происходит с телом моего пациента, а для этого порой необходимо выяснить, что происходит у него в голове. Но я больше не настаиваю на своем вопросе. Если я правильно вас понял...» Я уже получил ответ. С этими словами знаменитый врач повернулся к сэру Патрику. Вы не затронули еще одной стороны, сэр Патрик. Имеется чисто медицинское возражение против нынешнего помешательства на физических упражнениях любого вида. И оно, по-своему, не менее сильно, чем ваше возражение нравственного свойства. Вы говорите о возможном влиянии на душу и ум. Я же хочу сказать о безусловном влиянии чрезмерных тренировок на тело. Вы это почерпнули из своего опыта? Да, из своего собственного. Поверьте мне, как специалисту, что очень многие молодые люди, которые со всей страстью предаются сейчас гимнастическим упражнениям, как одержимые тренируют силу и выносливость, встали на путь, ведущий к серьезным и необратимым нарушениям в организме. Заядлые посетители всевозможных гонок, гребли, бега и прочего видят только блестящие успехи, достигнутые изнурительными тренировками. Зато матери и отцы видят дома горестные последствия этого непростительного насилия над здоровьем. «Сколько сейчас в Англии несчастных семей, сэр Патрик?» Сколько сыновей осталось инвалидами на всю жизнь из-за непосильных нагрузок, которым подвергается молодой организм на этих модных спортивных зрелищах. — Вы слышите? — обратился сэр Патрик Джеффри. Джеффри беспечно кивнул головой. Раздражение его улеглось, и вялое безразличие опять вселилось в него. Он сел в кресло, вытянув вперед ноги и тупо уставившись в узор на ковре. «Какое все это имеет отношение ко мне?» — выражала вся его небрежная поза. «Я не вижу средства, как исправить положение», — продолжал лондонский врач, «пока наше общество остается таким, как есть. Красивый, пышущий здоровьем молодой человек с отлично развитой мускулатурой, горит желанием, и это вполне естественно, помериться силой с другим таким же здоровиком. В колледже...» как и в любой другой школе, его записывают, что тоже естественно, в команду атлетов, исключительно по причине его цветущей внешности. Ошиблись они в выборе или нет, станет ясно гораздо позже, когда дело уже сделано и здоровью нанесен непоправимый вред. Многим ли известна важная физиологическая истина, что мышечная сила человека не является залогом его жизненной силы, Многие ли знают, что в нас, по выражению великого французского писателя, заключены две жизни — внешняя жизнь мышц и внутренняя жизнь сердца, легких, мозга? Даже если люди это знают, даже если пользуются медицинскими советами, в большинстве случаев невозможно загодя определить, сможет ли внутренняя жизнь выдержать сверхнапряжение внешней. Спросите любого моего собрата по профессии, и он ответит вам, обратившись к своему опыту, что я ни в коей мере не преувеличиваю серьезности этого зла и опасности последствий, которыми оно чревато. У меня на руках сейчас пациент, молодой человек двадцати лет, обладающий великолепно развитой мускулатурой». «Если бы этот молодой человек обратился ко мне перед началом тренировок, я бы, право, не знал, что ему сказать. На той стадии было невозможно предвидеть печальных последствий, с которыми мы потом столкнулись. После упорных тренировок и нескольких успешных выступлений он вдруг ни с того ни с сего грохнулся в обморок к удивлению своих друзей и семьи. Пригласили меня, с того дня я его лечу». Жить он, вероятно, будет, но здоровье не вернется к нему никогда. Я обращаюсь с ним, как обращался бы с восьмидесятилетним старцем, а ведь ему всего двадцать лет. Внешне он все такой же большой и сильный, мог бы даже позировать художнику, рисующему Самсона, а неделю назад на моих глазах он потерял сознание на руках матери, как кисейная барышня. «Кто это? Как его имя?» — закричали почитатели Джеффри, продолжая борьбу на свой страх и риск, не дождавшись поддержки своего кумира. «У меня нет обыкновения называть имена моих пациентов», — возразил врач. «Но если вы хотите видеть человека, здоровье которого почти сломлено чрезмерными тренировками, извольте, я покажу вам его. Сделайте такую милость! Кто этот человек?» — Вы все прекрасно его знаете. — Он ваш пациент? — Пока еще нет. — Да кто же это? — Он перед вами. Мгновение стояла мертвая тишина, глаза всех присутствующих впились в лицо знаменитого врача, он медленно поднял руку и пальцем указал на Джеффри Деламейна.